Англичане сделали все, что могли, чтобы не допустить прорыва Бисмарка в свое Мейл-Ностром, каковым они считали Северную Атлантику. На встречу немецкому соединению вышли все имеющиеся на тот момент британские линкоры. В датский пролив отправился линейный крейсер Худ. Водоизмещение полные 46700 тонн. Мощность четырех турбозубчатых агрегатов 144 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость 32 узла. Броневой пояс от 127 до 305 мм в зависимости от важности бронируемого участка. Вооружение 8 381 мм орудий ГК, 12 140 мм орудий, зенитные пушки, торпедные аппараты, 1400 человек экипажа и новейший линейный корабль Принц Уэльский. Полные водоизмещения 44800 тонн. Мощность машин 130 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость – 30 узлов. Бронирование – поезд до 381 мм, палуба – до 152 мм. Вооружение – 10 356-мм орудий ГК, 16 133-мм универсальных орудий – зенитки, экипаж – 1900 человек, в сопровождении 4 эсминцев. В пролив между Фарерскими островами и Исландией, наименее вероятный путь немецкого прорыва. Тови направил легкие крейсера Аритуза, «Бирмингем» и «Манчестер» с задачей чисто патрульной. Естественно, на то, что легкие крейсера вступят в бой с линкором, англичане и не рассчитывали. На встречу возможному прорыву немцев из Гибралтара вышел адмирал Сомервилл с линейным крейсером «Ренаун», однотипным Риплсу, авианосцем «Арк Ройл» и легким крейсером «Шеффилд». Также в поиск была отправлена эскадра прикрытия конвоя VS-8B линейный крейсер Ripples и авианосец Victories. Сам Тови с линкором «Кинг Джордж V», четырьмя легкими крейсерами «Галатея», «Аурора», «Кения», «Гермиона» и семью эсминцами находился в Скапа «Флоу» в готовности к немедленному выходу. Казалось, всё было готово к достойной встрече немецкого линкора. Как выяснилось, так англичанам действительно только казалось.